Глава 15. Только утром, проснувшись от дикой головной боли, Жиган прочувствовал, что накануне выпил немереное количество водяры. Вся квартира насквозь пропахла табачным дымом и ещё каким-то неприятным запахом, который обычно сопровождает похороны. Скорее всего, это был запах венков с искусственными цветами. Жиган поплёлся на кухню и принялся шарить по кухонным шкафам. Наконец, на антресоли ему удалось обнаружить то, что он искал банку маринованных огурцов. Он налил себе стакан рассола, выпил, но головная боль не проходила. Ладно, решил Жиган. Клин клин вышибают. Он вернулся в комнату, где накануне проходили поминки. Нашёл на заваленном грязной посудой столе недопитую бутылку водки и хлебнул стопарик. Почувствовав, что ему наконец-то полегчало, Жigan снова завалился спать. Во второй раз он проснулся, когда часы на стенке показывали половину второго. Выкурив сигарету, Жigan решил было взяться за уборку, но при одном взгляде на грязные тарелки его охватило такое глубокое отвращение, что он плюнул на всё и снова залёг на диван. Из состояния похмельного оцепенения его вывел телефонный звонок. Звонила тётя Маруся. Она собиралась на кладбище. Жиган не мог отказаться, потому что так положено. На следующий день после похорон ближайшие родственники должны навестить могилу. Может быть, это было к лучшему. Можно хотя бы проветриться. На кладбище выпили по рюмке за душу усопшей, по славянскому обычаю. Жиган решил вернуться домой пешком. Он неспешно шёл по дороге, поглядывая на проезжавшие мимо машины. Его неотступно преследовала одна единственная мысль: что же случилось с братом? В средней полосе России только-только начиналась весна. Зелени на деревьях ещё не было, но почки уже набухли и проклюнулись. Если солнечная погода продержится ещё несколько дней, зелёное нарядо быстро покроет деревья. Жиган любил это время года. Зима уже закончилась, воздух наливался свежестью и чистотой. Вернувшись домой, он первым делом снял сокон занавеси и распахнул рамы. Свежий воздух ворвался в квартиру, изгоняя из неё запах пыли. Жиган убрался со столов грязную посуду, расставил мебель по своим местам. К счастью, мыть тарелки ему не пришлось. В квартиру заглянула соседка, тётя Надя, чтобы забрать пару своих табуреток. Увидев, что творится в квартире, она тут же засучила рукава и принялась за работу. Жиган вспомнил о том, что вроде бы Игнат оставил какую-то бумагу или записку. Сейчас было самое время для того, чтобы поискать её. Он перерыл все ящики, в которых хранились документы. Чего здесь только не было. Мать хранила все письма, которые присылал ей Жиган из колонии. Бланки почтовых переводов, переписанные от руки на вырванных из тетради листах, рецепты тортов и пирогов, травяных отваров и настоев, газетные вырезки с советами по домашнему хозяйству и прочую дрябень. Жиган обнаружил несколько бланков страховых свидетельств. Судя по записям, сделанным аккуратным твёрдым почерком страховых агентов, суммы, полагавшиеся по результатам пятилетнего страхования жизни и имущества, мать в случае своей смерти завещала Игнату. Бегло просмотрев свидетельства, Жиган отложил их в сторону и продолжил поиски. Мать хранила, наверное, все документы, которые когда-либо попадали ей в руки. В ящиках для бумаг лежали десятилетней давности книжки квартиры съёмщика, паспорта старенького телевизора, холодильника, газовой плиты, швейной машинки. Что за хреновина, ругнулся Жиган, перебирая бесполезные бумаги. Он внимательно просмотрел даже семейный альбом с фотографиями, надеясь найти что-нибудь стоящее. Отец, мать, первоклассник Костя с октябрским значком на груди, Игнат в детской кроватке, одноклассники в пионерских галстуках, летний лагерь, какие-то родственники, лица которых давно забыты, тётя Маруся с покойным мужем, Тирентий в белом кимоно с чёрным поясом, первый тренер по карате. Резабов Константин Панфилов принимает воинскую присягу. Нет, в альбоме не нашлось ничего заслуживающего внимания. Правда, на одной фотографии Жиган задержал свой взгляд. Ленка Тереева в скромном летнем платьице на скамейке под ветвистым деревом. Первая любовь. Он обратил на неё внимание ещё в 7 классе. Она была на год младше его, но, как и все девчонки подросткового возраста, рано оформилась И на робкие попытки ухаживания семиклассника под смешной кличкой Костель смотрелось сквозь пальцы. Даже эту фотографию он тайком стащил у подруги Лены. После десятого класса она пыталась поступать в какой-то московский вуз, кажется, на Архос, но не прошла по конкурсу и вернулась домой. Ее отец раньше работал в горе с полкоми, и она устроилась там секретаршей. Через год Лена снова пыталась поступать И снова провалилась. Потом Жиган ушёл в армию, а она выскочила замуж за какого-то офицерика. Когда Жиган после службы вернулся домой, с Леной ему больше увидеться не удалось. Её мужа перевели служить в ГСВГ группу советских войск в Германии. Интересно, где она сейчас? Наверное, детей нарожала и наслаждается тихим семейным счастьем. Закрыв альбом, Жиган положил его на место. Где же ещё посмотреть? На кухне в настенном шкафу он нашёл полиэтиленовый мешок, в котором мать хранила ещё какие-то документы. Среди них были удостоверение о потере кормильца, пенсионная книжка, паспорт, свидетельство о рождении двух сыновей, какие-то справки. А вот и кое-что любопытное. Справка из психоневрологического диспансера о том, что Панфилов Игнат Петрович состоит на учёте с 1986 года. Наверное, это и есть тот самый жёлтый билет, по которому Игнат откосил от службы в армии. Впрочем, могло быть и по-другому. Сам же Гон жёлтого билета никогда в глаза не видел. Он повертел справку в руках и положил её назад. Никакой записки ему найти так и не удалось. Если бы она существовала, то мать наверняка сохранила бы ее. Перемыв посуду и убрав в квартире, соседка ушла. Жиган поблагодарил ее и помог донести до дверей квартиры табуретки. Потом он вернулся домой, сел на полу в большой комнате, обложившись всеми документами, которые обнаружились в квартире. Он читал подряд все письма, разглядывал пометки на справках, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться. Тщетно. Закуривая одну сигарету за другой, он дергал в волосы, перекладывал бумаги с места на место, пока ему это наконец не надоело. И тут взгляд его упал на тоненькую стопочку страховых свидетельств. Как же он раньше не обратил внимания на даты? Все страховки истекли в январе, а это могло означать только одно: мать получила по ним деньги. Где сберкнижка? Но дурак! мысленно укорял себя Жиган. Это же надо было искать в первую очередь.